Под вечер Керн прибыл в Прагу. Оставив чемодан на вокзале, сразу пошел в полицию, но не для регистрации. Просто хотелось спокойно обдумать, что делать дальше. Для этого здание полиции было самым подходящим местом. Полицейские не устраивали там облав, не проверяли документы. Он присел на скамью прямо против дверей комнаты, где оформлялись бумаги иностранцев. Там сидит чиновник с бородкой клинышком, спросил он у мужчины, сидевшего рядом: Не скажу вам. Я тут знаю одного, но он без бороды. Ясно. Может, перевели на другую должность. А как они ведут себя в последнее время? Ничего терпимо, сказал мужчина. Разрешают пожить здесь несколько дней. Очень уж много понаехало народу. Керн прикидывал, Если ему разрешат остаться на несколько дней в Праге, он, возможно, получит в Комитете помощи беженцам талоны на питание и ночлег, вероятно, на неделю. Это он знал еще по прошлому разу. Они дадут талонов, значит, снова угроза ареста и высылки через границу. «Ваша очередь», — сказал мужчина, сидевший рядом. Керни решительно взглянул на него. «Хотите пойти первым? Мне не к спеху». Хорошо. Мужчина встал и вошел в комнату. Керн решил дождаться его возвращения и в зависимости от результата определить, как ему быть. Волнуясь, он прохаживался вперед и назад по коридору. Наконец мужчина вышел из комнаты. Керн быстро подошел к нему. «Ну что?» «Десять суток», — ответил тот с сияющим лицом. «Какое счастье! И представьте, ни о чем не расспрашивал» и дать в хорошем настроении, или потому что сегодня вообще мало посетителей. В прошлый раз мне дали только пять дней. Керн решился. Что ж, попробую я. У чиновника не было бородки, и все же он показался Керну знакомым. Может, просто сбрил бороду. Играя изящным ножиком с перламутровыми накладками, Он уставился на Керна усталым рыбьим взглядом. — Эмигрант? — Да. — Прибыли из Германии? — Да, сегодня. Есть какие — Есть какие-нибудь документы? — Нет. Чиновник, понимающе кивнул. Он защелкнул лезвие своего ножика и выдвинул отвертку. Керн заметил, что под перламутровой пластинкой имелась еще и пилка для ногтей чиновник принялся осторожно зачищать ею ноготь на большом пальце керн ждал ему казалось что нет на свете ничего важнее ногтя этого усталого человека сидевшего перед ним он едва дышал боясь помешать чиновнику или рассердить его тайком он крепко сомкнул ладони за спиной наконец с ногтем было покончено Чиновник удовлетворенно оглядел его и поднял глаза. «Десять суток», — проговорил он. «Можете пожить здесь десять суток, а потом придется вам убираться». Напряжение, охватившее Керна, мгновенно спало. Ему казалось, будто он куда-то проваливается, но он просто глубоко дышал. Затем он быстро овладел собой. Он уже научился пользоваться случаем. Я буду вам весьма признателен, если вы разрешите мне пробыть здесь две недели, сказал он. Это нельзя. Зачем вам? Я должен получить документы. Их пришлют по почте. Для этого мне необходим определенный адрес. А потом я хотел бы выехать в Австрию. Керн боялся в последнюю минуту испортить все, но уже не мог остановиться. Он врал легко и быстро. С той же охотой. Он говорил бы правду, но знал, что должен врать. Чиновник же со своей стороны знал, что должен принимать его вранье всерьез, ибо проверить слова Керна не представлялось возможным. Так что оба почти полностью верили, что их разговор — чистая правда. Чиновник щелкнул отверткой ножиком. «Ладно, — сказал он, — две недели, в виде исключения. Но уж потом никаких продлений». Взяв листок бумаги, он начал писать. Керн смотрел на него так, точно перед ним сидел архангел. Все обошлось как нельзя лучше, и он с трудом осознал это. До последнего мгновения он опасался, как бы чиновник не заглянул в картотеку и не узнал из нее, что он уже дважды был в Праге. На всякий случай он назвал другое имя и другую дату рождения. В случае неудачи он мог бы заявить, что тогда здесь находился его брат. Но чиновник притомился и явно не желал рыться в каких-то карточках. Он пододвинул листок на край стола. «Вот, возьмите. Есть еще кто-нибудь в коридоре?» «По-моему, нет. По крайней мере, только что за мной никого не было». «Ладно». Чиновник достал носовой платок и принялся любовно драить перламутровые накладки своего ножика. Он почти не заметил, что, поблагодарив его, Керн вышел с такой поспешностью, словно боялся, как бы у него не отняли бумажку. Лишь очутившись на ступеньках перед входом в здание, Керн остановился и осмотрелся. «О дивное небо!» — подумал он в полном упоении. «О прелестное, о сладостное, голубое небо!» Я вернулся, и меня не посадили. Четырнадцать дней я могу прожить без страха, целых четырнадцать дней и ночей, целую вечность. Благослови, Господь, человека с перламутровым ножиком. Пусть он найдет для себя ножик, в котором в дополнение ко всему будут еще и складные часики и золотые ножницы. У входа стоял полицейский. Керн нащупал в кармане свое удостоверение. Вдруг он решительно подошел к полицейскому. «Который час, господин Постовой?» — спросил он. «У него были свои часы. Но как же отказаться от такого редкостного переживания, стоять перед полицейским и не бояться его?» «Пять!» — буркнул полицейский. «Благодарю вас!» Керн медленно спустился по ступенькам. Хотелось рвануться с места и без оглядки помчаться вперед. Только теперь он поверил, что все действительно правда. Большой зал ожидания комитета помощи беженцам был переполнен. И все же каким-то странным образом он казался пустым, словно тени, люди сидели или стояли в полумраке. Почти никто не разговаривал. Каждый из них уже сотни раз высказал и обсудил все, что его касалось. Теперь им оставалось только одно – ждать. Ожидание было последним барьером перед отчаянием. Более половины присутствующих были евреи. Рядом с керном сидел бледный мужчина с грушевидным черепом. На коленях он держал футляр для скрипки. Напротив примостился старик со шрамом на выпуклом лбу. Он беспокойно смыкал и размыкал ладони. Около него, тесно прижавшись друг к другу, сидели молодой блондин и смуглая девушка. Они крепко держались за руки, словно боясь, что и здесь их могут разлучить, если они зазеваются хоть на минуту. Они глядели куда-то в пространство, в прошлое, и глаза их были пустыми и лишенными всякого выражения. За ними сидела толстая женщина. Она беззвучно плакала. Слезы стекали по щекам и подбородку на платье. Она не замечала их, не пыталась их остановить. Руки вяло лежали на коленях. Тут же, среди всей этой молчаливой покорности и печали, непринужденно играл ребенок, девочка лет шести. Она бегала по залу, живая и нетерпеливая, с блестящими глазенками и черными кудрями. Девочка остановилась перед мужчиной с грушевидной головой. Некоторое время она разглядывала его, потом указала на футляр, лежавший у него на коленях. «У тебя там скрипка?» спросила она звонким, вызывающим голоском. Мужчина ответил не сразу, словно не понял вопроса, затем утвердительно кивнул. «Покажи мне ее», попросила девочка. «Зачем тебе?» «Хочу посмотреть». С минуту скрипач колебался, потом открыл футляр и извлек из него инструмент, обернутый в фиолетовый шелк, бережно развернул ткань. Девочка долго смотрела на скрипку, затем осторожно подняла руку и дотронулась до струны. «Почему ты не играешь?» — спросила она. Скрипач не ответил ей. «Сыграй что-нибудь», — повторила девочка. «Мириам!» — послышался тихий, сдавленный голос женщины, сидевший в другом конце зала и державший на коленях младенца. «Мириам, пойди сюда!» Девочка не слушала ее. Она продолжала смотреть на скрипача. «Разве ты не умеешь играть?» «Умею». «Тогда почему же ты не играешь?» Скрипач растерянно оглянулся. Большой натруженный рукой он держал гриф. Несколько человек, сидевших поблизости, внимательно наблюдали за ним. Он не знал, куда смотреть. «Но не могу же я играть здесь», — сказал он, наконец. «Почему не можешь?» — спросила девочка. «Играй, пожалуйста. Здесь так скучно». «Мериам!» — снова позвала мать. «Ребенок прав», — сказал старик со шрамом на лбу, сидевший рядом со скрипачом. «Сыграйте. Может быть, музыка рассеет нас немного. К тому же это, вероятно, разрешено». Скрипач все еще колебался, потом взял из футляра смычок, натянул волос и приставил скрипку к плечу. Первый звук ясный и чистый поплыл по залу. керно почудилось, будто что-то коснулось его, будто чья-то рука сместила в нем что-то. Хотелось преодолеть это ощущение, но он не мог. Этому сопротивлялась его кожа. Внезапно он почувствовал легкий озноб, и кожа стянулась, а потом как бы расправилась, и вокруг разлилось сплошное тепло. Дверь кабинета открылась, из нее высунулась голова секретаря. Он вошел в зал, оставив дверь открытой. Стало светло, в кабинете горели яркие лампы. На фоне световой полосы четко вырисовывалась маленькая, нескладная фигура секретаря. Казалось, он собирается что-то сказать, но неожиданно он склонил голову на бок и стал слушать. Дверь за ним закрылась медленно и бесшумно, словно притянутая невидимой рукой. Осталась одна только скрипка. Ее звуки наполняли собой тяжелый мертвый воздух зала, и, казалось, она преображает все. Сплавляет воедино... Немое одиночество множество маленьких жизней, приютившихся в этих стенах, собирает их горе в одну, великую, общую жалобу и тоску. Керн обхватил руками колени. На опущенной головой плыли звуки, у него было такое ощущение, будто этот поток смывает его, уносит куда-то, и к самому себе, и к чему-то совсем чужому. Маленькая, черноволосая девочка уселась на полу перед скрипачом. Уставившись на него, она замерла в полной неподвижности. Скрипка умолкла. Керн немного умел играть на рояле. Он достаточно разбирался в музыке и по достоинству оценил чудесную игру скрипача. «Шуман?» — спросил старик, сидевший около скрипача. Тот кивнул. «Играй еще!» Сказала девочка. Сыграй что-нибудь веселое, тогда мы будем смеяться. А то здесь так грустно. Мириам! — Тихо позвала мать. Хорошо, сказал скрипач. И снова смычок коснулся струн. Керн посмотрел вокруг. Он видел склоненные запрокинутые головы, бледные лица, видел печаль, отчаяние и мимолетное нежное зарение, как бы излучаемая скрипкой. Он вспоминал множество таких же приемных, сколько он их перевидал, приемных, переполненных, отверженными, виновными лишь в том, что они родились и жили на свете. И рядом со всем этим такая музыка. Это казалось непостижимым. Было в этом нечто бесконечно утешительное и вместе с тем страшно издевательское. Голова скрипача лежала на скрипке, словно на плече любимой. Все больше сгущались сумерки, и зал погружался в темноту. «Я не хочу погибнуть», — подумал Керн. «Не хочу пойти ко дну. В жизни столько дикого и сладостного. Я ее еще не знаю. Она как мелодия, как зов, как крик над дальними лесами, над неизвестными горизонтами в неведомой ночи. Я не хочу погибнуть!» Музыка стихла. Но он не сразу заметил это. Что ты играл? Спросила девочка. Немецкие танцы Франца Шуберта, хрипло ответил скрипач. Старик, сидевший рядом, рассмеялся. Немецкие танцы, он потрогал свой шрам на лбу. Немецкие танцы, повторил он. Секретарь повернул выключатель у двери. Следующий, сказал он. Керн получил направление в отель «Бристоль» и 10 талонов на питание в студенческую столовую на Вацлавской площади. Взяв талоны, он внезапно почувствовал сильный голод. Почти бегом он устремился к столовой, боясь, что опоздает. Он не ошибся. Все места были заняты, и пришлось подождать. Среди столующихся он заметил одного из своих бывших университетских профессоров. Он уже хотел было подойти к нему и поздороваться, но, подумав, Решил не делать этого. Он знал, что многим иммигрантам неприятны напоминание об их прежней жизни. Вскоре в столовой появился скрипач и в нерешительности остановился. Керн кивнул ему. Скрипач удивленно взглянул на него и, не торопясь, подошел. Керн растерялся. Заметив скрипача, он почему-то решил, что уже давно знаком с ним. Теперь он сообразил, что они даже и словом не перекинулись. Извините, сказал он, сегодня я слышал вашу игру, и сейчас мне показалось, что вы не знаете здешних порядков. Действительно, не знаю. А вы? Я-то знаю, был здесь уже дважды. Давно кочуете? Две недели. Только сегодня прибыл сюда. Профессор, кто-то из его соседей по столику встали. Два места освободились, быстро проговорил Керн. Пойдемте они стали пробираться между столиками на встречу им по узкому проходу шел профессор он неуверенно посмотрел на керна и остановился мы с вами не знакомы я был одним из ваших учеников сказал керн ах вот как профессор кивнул скажите вы не знаете людей которым нужны пылесосы десять процентов скидки и выплата в рассрочку, или патефоны. Удивление Кирна длилось недолго. Профессор был крупным авторитетом в области раковых заболеваний. — Нет, к сожалению, не знаю, — сказал он с сочувствием. Ему было хорошо известно, каково торговать пылесосами и патефонами. — Так я и думал. Профессор смотрел на него отсутствующим взглядом. — Простите, пожалуйста, — сказал он немного, погодя, словно обращаюсь к кому-то другому, и пошел дальше. Им подали перловый суп с говядиной. Керн быстро съел свою порцию и посмотрел на скрипача. Тот сидел неподвижно, положив руки на стол. Он не прикоснулся к супу. — Почему вы не едите? — удивился Керн. — Не могу. — Вы больны? Лампы без абажура вструили резкий свет, и вытянутое лицо скрипача казалось совсем жёлтым. — Нет, я здоров. — Надо бы вам поесть, — сказал Керн. Скрипач не ответил. Он закурил сигарету и сделал несколько торопливых жадных затяжек. Потом отодвинул тарелку. — Так жить невозможно, — вырвалось у него наконец. Керн счастливо посмотрел на него. — У вас нет паспорта? — спросил он. — Нет, паспорт у меня есть. Но... Скрипач нервным движением загасил окурок. Но ведь так жить невозможно, вот так, без всего, без какой бы то ни было почвы, под ногами. — Бог мой, — сказал Кирн, — ведь у вас все-таки есть паспорт, есть скрипка. Скрипач поднял глаза. «Дело совсем не в этом», — раздраженно ответил он. «Неужели вы не понимаете?» «Понимаю». Иерн почувствовал огромное разочарование. «Так чудесно играть может только совсем особенный человек», — подумал он. «Человек, у которого есть чему поучиться. И вот передо мной сидит ожесточенный мужчина. И пусть он на добрых пятнадцать лет старше меня, все равно я вижу в нем только капризного ребенка». Что ж, первая стадия эмиграции. Еще утихомирится. — Вы правда не будете есть суп? — спросил он. — Нет, не буду. — Тогда отдайте его мне, я еще голоден. Скрипач пододвинул ему тарелку. Керн начал медленно есть. Каждая ложка таила в себе силу, столь необходимую, чтобы бороться и противостоять беде. Он не хотел лишиться ни одной крупицы этой силы. Окончив есть, он поднялся. — Спасибо за суп, хотя мне было бы приятнее, если бы вы сами съели его. Скрипач поднял глаза. Керн увидел лицо, изброжденное морщинами. — Моего состояния вам, пожалуй, еще не понять, — заявил Скрипач. — Понять его легче, чем вы думаете, — возразил Керн. Вы просто несчастливы, больше ничего. Больше ничего? Нет. Вначале все думают, будто в этом заключено что-то особенное. Поживете еще немного в эмиграции и поймете. Несчастье – самая повседневная вещь на свете.